в дискуссии, еще только что незнакомые, они теперь сделались Антошину близкими, родными, очень дорогими, и ему стало страшно, что вот еще минута-другая все разойдутся, и ему никогда с ними больше не встретиться. От него ждали слов о покойном, и он это знал, но заговорил он совсем о другом, и настолько как будто неподходящим что поначалу и Синельников, и те трое, что пришли с Синельниковым, попросту выпучили на него глаза. А он уже ничего не мог с собой поделать, потому что теперь его уже удивляло, как это он с самого начала не заговорил именно об этом. «У меня вчера вечером...» — продолжал он, как если бы от него только и ждали, что сообщение о том, что с ним вчера вечером произошло... Вчера вечером у меня произошел интересный разговор с одним семинаристом. Мы с ним были одни на империале Конки, и мы с ним скуки ради разговорились. О том, о сём, о жизни, о людях. Умный такой семинарист, начитанный, злой. Ему в этом году в попы выходить. В Бога, видно, не шибко верит, но в попы пойдет и будет стараться преуспеть. Он так и сказал что будет стараться преуспеть. Происходит совсем как Сергей Авраамиевич из нищей-принищей нищей дичковской семьи. Горе видно нахлебался по самой уши. Но слышали бы вы, товарищи, что он говорил о людях? Он такое говорил, что в пору повесится, если бы это хоть на десятую часть правды было. Черви, говорит, люди все. Голые, противные, склизкие черви, все сплошь, от самых богатых и знатных, и вплоть до распоследних батраков. Жалеть их не за что, а уважать и подавно. Только, говорит о том, люди и думают, как бы выпить, пожрать, поспать, в всласть, и чтобы никто их ни ненароком или нароком не раздавил сапогом. Им, говорит, червям этим голову оторвут, а им и горюшка мало — Шасть в норку и счастливы. Диск отрастет голова хорошо, не отрастет, и так, Бог даст, проживем. Без головы, диск даже лучше, удобней, мыслям заводиться негде. Начальству это очень даже приятно. Заметит, похвалит, жалование прибавит, медальку пожалует. Я ему говорю, семинаристу этому, как же это так? Можно разве такое про народ? А семинарист мне, — это ведь, сударь, мой выдумки, Маниловщина. Где, вы его, спрашивает, видели народ этот хваленный Нету, говорит, такого реального существа народа. Имеются мужики и помещики, будочники, попы, мастеровые, жандармы, кулачье деревенское, архиереи, охотнорядцы, цари, фабриканты, проститутки, преподаватели средних и высших учебных заведений, палачи, купцы разных гильдий. Странники, банкиры, нищие, лавочники, господа офицеры и генералы, актеры, снова палачи, шансонетки, сенаторы и обыватели. Обыватели, обыватели, сколько глаз хватит, все, обыватели, и все врозь, каждый сам за себя, а остальные хоть пропади пропадом, каждый за свою нору, за свою шкуру, за свою тробу, за свой выводок. Все врозь, а если в кои веки и соберутся вместе так в картишки перекинуться или студентов побить с благословения начальства. Я ему возражаю, семинаристу, я ему говорю, народ это вроде воздуха, его не замечаешь, пока не разразится буря, а семинарист смеется. Все это говорит философия, плюнь говорит на всю эту проклятую умственность, от нее только тоска, давай, говорит, слезем с конки и завалимся в кабак. Веселье Руси Питии, вот тебе и вся истинная философия. А я никак от него не отстаю, от этого умного дурака-семинариста. Меня зло на него берет, благо бы Борчук какой-нибудь, а то ведь из нищей семьи и мыслить вроде бы научился. Вот вы говорите, черви говорю, а как же Пугачев, Степан Разин, Декабристы, Народовольцы, Пушкин, Гоголь, Лев Толстой, Салтыков-Щедрин? А он что говорит, тот семинарист? Он говорит, даже на снятом молоке какая ни наесть пленочка появится, если его долго держать на огне, и посмеивается. Понимаете, ему все это смешно. Я его спрашиваю тогда, неужели вы не замечаете, что пленочка это все растет и растет, а огня под народом нашим тоже не занимать стать, поджаривают нас за милую душу. Разве вы не знаете, говорю, что все больше становится людей, которые интересы народа ставят выше своих личных? А он, брось, приятель, начитался в дурацких книжонках про сладеньких, голубеньких людей, и всерьез принимаешь, с души воротит, кругом халуй на халуй, вор на воре, взяточник на взяточнике, каждый в карман наровит, а если не в карман, так ближнему рабу Божию врыло». А в книжечках слюнявые старые девы расписывают ангелов господних в старых студенческих брюках, и всем нам, дуракам, морочат головы. «Ох уж мне, — говорит, — эти голубые люди!» Говорит и кулаком размахивает, словно гвозди в гроб заколачивает. «Я, признаюсь, поначалу не понял, о каких это таких голубых людях разговор». Семинарист мне объясняет. «Это у актеров такое выражение в ходу». Бывают в пьесах герои такие, не курят, не пьют, с девушками не гуляют и только о том думают, как бы народу пользу принести. Актеров от таких ролей рвет, зрителей театральных рвет. Играть такие роли противно, смотреть, если человек более или менее умный и понюхал жизни, просто невозможно, потому что в жизни таких людей не бывает». А у нас в России, нашей любезной, еще, почитай, лет пятьсот не будет, поверьте моему слову. Я тогда ему говорю, семинаристу, для обывателя любой человек, который заглядывает повыше своего личного благополучия, ненормальный человек, революционер сумасшедший. А если он про таких людей читает в книге или пьесу смотрит, то они для него голубые Слава Богу, несуществующие люди. От подобных рассуждений обывателю не так совестно жить на свете. Раз голубых людей в природе не бывает, тогда какой с меня, с обывателя, может быть спрос? Посмотрите, мол, добрые люди, сами проверьте. Вокруг меня, обывателя, все сплошь не голубые люди, сплошь обыватели. Все только в карман себе норовят. И мечтать в таком случае вроде Не надо. Тут смотрю, мой семинарист раньше посмеивался, а теперь стал злой, только что не рычит. «Прешь, — говорит, — мечтаю, — с малых, — говорит, — лет мечтаю, — чтобы все было у меня, как в детстве, но наоборот. В детстве я голодал, мечтаю быть сытым, в детстве жили мы с батей моим в вонючей хибарке». Мечтаю, чтобы домик был у меня хорошенький, чистенький, просторный, с бархатной мебелью. Батя мой дичком был, а я буду попом благочинным. Землю буду рыть, лоб расшибу, а своего добьюсь. Бывало, в детстве подеремся с поповыми детками. И всегда поповы детки правы были, а мы, дичковы, не правы. Хочу, чтобы мои дети всегда перед дичковыми были правы отныне и во веков. Для моего бати царствие ему небесное, волосной старшина был Бог, царь, воинский начальник, а я, дай только срок, с губернаторами буду чаи распевать. А ты говоришь, мечтать не надо, надо, но только применительно к натуральной человеческой природе. «И не тяните вы меня, — говорит ради Христа, — в вашу грядущую Россию. Я червяк, я порвусь, если меня тянуть».